Глава вторая. Они гостили в Сомерсете около пяти дней. Столько потребовалось барону, чтобы принять решение дочери. Наконец, смирившись, и барон с баронессой начали принимать участие во вхождении девушек в роль. Рей получила наиболее сложную роль. Ей предстояло играть Донату, лучшую подругу Дайны. Девочкам же достались образы попроще: приятельниц баронессы и и Иры. Впрочем, наложенные на баронессу чары весьма способствовали их настоящему сближению, как и тайные знания, коим обладала Рей. Еще во времена своей юности Дайна очень любила определенный вид лакомства — корзиночки со сгущенкой. Но, поскольку отец считал, что воин должен расти в строгости, а кроме того, баронессе не пристала лакомиться тем, что могут купить дети ремесленников. Угощение оставалось тайной мечтой юной аристократки. И сейчас Рэй, как ни в чем не бывало, покупала себе эти корзиночки, но делилась с Дайной, которая не могла отказать себе в удовольствии и заглядывала на чашку чая. Заглянула она и в этот раз, за два денька до выезда на дело. «Можно?» – быстро постучавшись в дверь и заглянув, что уже не оставляло никакой возможности сказать «нет», – спросила Дайна. «Заходи». Пожала плечами Рэй, разливая чай по чашкам. «Что-нибудь новое? Список гостей уже утвердили?» «Да, весь день занимались по зеркалу», — устала сказала Дайна, плюхаясь в кресло напротив. «Сделаешь?» «Конечно». «Рэй», — вдруг тихо спросила баронесса. Девушка заинтересованно подняла голову. «Я же не могла знать тебя раньше?» «Нет, госпожа», — легко соврала она. Как Рей Дайна ее действительно не знала, а потому... Это даже не ложь. «Странно. Просто смотрю на тебя, и что-то радостное в душе поднимается, и сладость на языке. Это вам просто пирожное хочется», — рассмеялась Рей, а внутренне содрогнулась. Неужели перестаралась, и обычное расположение начало перерастать в привязанность? И если для дела это хорошо, придаст большую правдоподобность легенде, то после... Рей не хотелось становиться одной из тех, кому не посчастливилось привязать к себе могущественных лиц страны. Да, с одной стороны они стали богаты, с другой – собственники никогда ничего ни с кем делить не будут. Возможно, Рей, «Госпожа, привыкайте звать меня Донатой. В противном случае вы можете ошибиться в неподходящий момент». «Тогда я – Дайна. Донаты никогда бы не стала разводить официоз. Я учту» пообещала Рэй, пригубив напиток. «Передать что-нибудь девочкам?» «Не стоит. Мы никогда не были очень близки, просто без свиты не положено». «Ясно?» «Расскажите, пожалуйста, о вашем женихе и его семье. Кого нам ожидать увидеть?» «Семья Аарона, как ты наверняка знаешь, княжеская, но они еще и входят в третью линию наследования нашего трона». «Это, конечно, далековато, но рот возвышает». Дайна прыснула. «Семья». Семья странная, но все ее члены добились признания в своей области. А Аарон – воин. Седрик, средний сын, поговаривают – колдун. Но официально он ученый и занимается исследованием ядовитых растений. Есть еще младший – Георг, но я редко его видела. По воле случая он служит в Инквизиции и редко мелькает на приемах. Он довольно нелюдимый, так что вероятность встретить его очень мала. А мать? поинтересовалась Рей. Умерла, когда самому младшему было десять, то есть пятнадцать лет назад. А от чего? заинтересовалась девушка. У нее появились опасения по поводу болезни женщины, которая могла родить колдуна. А если учесть, что у отец семейства человек без столики колдовской крови, то мать должна была быть очень сильной ведьмой, чтобы передать дар сыну. Не знаю, их придворный лекарь не смог понять причину. Или ему просто приказали молчать, как-то обреченно подумал Рей. До недавнего времени на севере к ведьмам отношение было довольно теплое, если не сказать обжигающее от огня, которым предпочитали уничтожать скверну. При этом по иронии судьбы сила аристократии всегда жиждилась именно на даре, хоть об этом не принято было распространяться. А значит, князь, отец Аарона, вполне мог жениться на ведьме, но признать ее род деятельности... Нет, но такое в то время пойти не могли. Но сын Колдун и сын инквизитор, да. Ведовское наследие на лицо. И последнее очень не понравилось Рей. Будучи инквизитором, Георг может вычислить в ней дар, а зная симптомы лихорадки? Нет, он знает только симптомы болезни, а вот выздоровление. Рей улыбнулась, успокоившись. Хорошо, кивнула девушка, маленькими глоточками опустошая чашку пирожным она так и не притронулась, отдавая их полностью в распоряжение баронессы. Да и не любила Рэй сладкого. Так, ела, если на то были причины, но не более. «А ты?» — вдруг спросила Дайна, выдергивая Рэй из раздумий. «Я?» — не поняла девушка. «Да, расскажи мне о себе. Боюсь, это не предусмотрено договором. Но мы же сейчас друзья», — насмешливо пожала плечами Дайна. Но по тому напряжению, что сквозило в ее позе, девушка поняла, что ответ ее важен. И если она его не даст, то в дальнейшем могут появиться сложности с игрой. Сейчас меня зовут Рэй. Мне двадцать три. Зануда. Терпеть не могу, сладкая. «Значит, это для меня?» — рассмеялась баронесса. «Да», — честно призналась девушка. «Спасибо». «Не за что». «Должна же и у тебя быть маленькая радость, а то виду предстоящих событий и передохнуть некогда. И не говори». Потому как улыбнулась Дайна, Рэй облегченно констатировала, что опасный участок пройден. Что ж, могло быть и хуже. А имя? Имени для кого не секрет, ведь его просто не существует, как и ее самой. Они спокойно выпили весь чайничек, каждая думая о своем. И только когда начало заходить солнце, Дайна ушла, оставив Рэй одну. Заперев за ней дверь, девушка ушла в спальню, где на подоконнике сидела ее кукла. «Мы одни, Франсуаза», — обратилась она к ней, — и кукла ожила. Подтянулась на своих маленьких ножках, оправила платье и требовательно протянула Крей свои фарфоровые ручки. «Видела что-нибудь интересное?» «Только как Гелена уходит с каким-то юношей». «А Бета?» «Не знаю. Я ее со дня поездки не видела. Но один из слуг странный». Он подозрительно на меня смотрит. Не оставляй меня одну, ладно? Конечно, пообещал Рей, гладя кукольные волосы. Пойдем спать. Кукла согласно кивнула, и Рей, раздеваясь, благо платье на ней было самое простое, без изысков, а потому опасаться неудобства от стразов или других новомодных вывертов не приходилось. Упала на кровать и, чувствуя, как ей под бок укладывается франсуаза, заснула. Следующее утро встретило ее ласковым прикосновением солнечных лучей, которые даже сквозь стекло не потеряли своего тепла. Чувствуя, как ей становится жарко, Рэй скинула с себя одеяло, благо в комнате было тепло, и потянулась. Франсуаза повторила ее потягушки и, довольно улыбаясь, поднялась, требуя внимания к себе. «Рэй! Рэй! Рэй!» – требовательно позвала она, протягивая к девушке ручонки. «А меня?» Тяжело вздохнув, Рей взяла куклу на руки и отправилась с ней в ванную. В своем стремлении быть живой Франсуаза переходила все границы, поражая хозяйку своими желаниями. Вот и сейчас кукла, набрав крошечные ручки воды, умывалась точно так же, как это делала сама Рей, прищурившись и с некоторой долей боязни холодного потока. «Завтракать?» – разобравшись с водными процедурами, поинтересовалась девушка. Видя, как резко улыбка спала с лица Франсуазы, Рэй уточнила. «Я попрошу принести мне завтрак в комнату». «Спасибо», — захлопала в ладоши от радости куколка. «При таких обстоятельствах она сможет больше времени не притворяться предметом интерьера». Кивнув Франсуазе, Рэй быстро вышла и спустилась вниз. На первом этаже в глубине дома за непритязательной деревянной дверкой крылся поистине другой мир, без которого не может прожить ни один человек. Кулинарное царство Дома Баронов и в самом деле походило на уголок иного мира. Жаркое, с ароматом специй в воздухе, обычным будничным шумом, людьми, спешащими приготовить к завтраку шедевр, которому, увы, жить предназначалось всего минуты. Обогнув поваренка, минуя кордоны из кухонной утвари, Рэй нашла помощника повара и тихо попросила принести ей в комнату обычный завтрак. Чай, джем и оладушки. Есть что-нибудь более тяжёлое с утра Рэй не могла. Иногда чай сменялся молоком, а оладушки — булочкой. Но ничего более сытного организм не принимал. Вдоволь насладившись запахом корицы и ванили, что витали в помещении, Рэй всё-таки ушла. Следом за ней отправился и слуга, неся за госпожой завтрак. Молча поставив всё на столик в гостиной, он вышел. Франсуаза, мгновенно отмерев, простёрла ручки в небо и была посажена на стол. «Рэй, ты уже не спишь?» Голос Дайна раздался так внезапно, что Рэй едва не подавилась чаем, а Франсуаза замерла, стоя на одной ноге. «Госпожа Дайна, уже нет, как видишь». Рэй поставила чашку на столик и с нескрываемым любопытством воззорилась на баронессу. «Что-то случилось?» Отец решил отправиться сегодня. «Вот я и хожу бужу всех, но про тебя сказали на кухне, что ты была у них, и я зашла к тебе первой». Отправляемся через час. А сборы? Отец считает, что на то, чтобы взять необходимое, достаточно и меньшее количество времени. И, судя по моим походам, он говорит совершенно верно. Тогда хорошо, что я почти не разбирала сумку. И Дайна, аккуратнее. Боюсь, девочки не оценят и могут запустить подушкой, не разобравшись, кто пришел к ним. Учту, рассмеялась баронесса и умчалась по делам. Вот и закончилась спокойная жизнь. Да, Франца? Кукла согласно кивнула и положила на блюдечко Рэй еще одну оладушку. Отправлялись спустя час. Сонная Бетта и бодрая, но с красным после бессонной ночи глазами Гелена ежились в своих тонких серых платьях на утреннем холодном ветру. От ругательств их удерживало, пожалуй, только присутствие барона. Баронесса, сославшись на головную боль, осталась еще на день в поместье и должна была выехать следующим днем. Барон, души не чаявший в своей жене, предложил супруге добираться телепортом. На чём и остановились. Теперь баронесса присоединится к семье только в день нашего прибытия, чтобы лишний раз не испытывать своё хрупкое здоровье, которое позволило ей родить двух дочерей и ещё четырёх мальчишек, оставаясь женщиной сильной и в самом рассвете сил, вот уже более тридцати лет. Не без помощи ведьмы, конечно, но об этом в доме не говорили. Р... Доната припомнила первой Гелена и я. «Ты не знаешь, почему выезд перенесли?» «Чтобы мы точно успели вовремя», пожала плечами Рей Доната и, поклонившись барону, безошибочно нашла карету Дайны, с которой ей предстояло ехать. Гелена и Бетта пошли следом. Последний в экипаж села молодая баронесса, прикрыла за собой дверцу и, стянув куртку, расстегнула ножны. «Впрочем, оружие осталось на видном месте», чтобы в случае непредвиденной ситуации моментально оказаться в руках у воительницы. «Ну что, девочки, готовы?» «Конечно». Рей расслабилась и откинулась на спинку кресла. После, устроившись, вынула из плаща куклу и по традиции посадила у окна. Доната, что-то ты слишком заигралась в куклы», – насмешливо произнесла Гелена. «Лучше в куклы, чем играть людьми», – вступилась за коллегу Бетта и немало удивила этим соседку по диванчику. Девушки сели две на две, и теперь Рэй делила сидение с баронессой, а девушки между собой. «Как будто ты этим не занимаешься. Не так. И не теми, кто действительно любит. Глупые Им даже проще. глупые. А ты, Гелена, Бета, хватит!» — тихо осадила девушек Рэй. «В противном случае вас отстранят. Баронесса, на первый раз прощаю». Но в дальнейшем, надеюсь, мы обойдемся без подобных сцен. И я бы не хотела, чтобы вы пользовались положением моих подруг и вели себя так при посторонних. На время нашего пребывания в княжеском замке вы должны стать образцом морали. Понятно? Да, госпожа, потупились девушки. Дайна удовлетворенно кивнула. В любом случае, госпожа Васса будет поставлена в известность. Ну... Но... «Рэй», — возмутилась Гелена, — «это тебе хорошо. Вас от тебя на произвол судьбы не бросит. А о нас кто позаботится?» «Работу и личную жизнь стоит разграничивать», — поучительно произнесла Рэй, но, почувствовав, как ее руки коснулась баронесса, смягчилась. «Хорошо. Если ее светлость вас прощает...» «Прощаю», — улыбнулась Дайна. «И в знак нашей дружбы, которую нам предстоит изображать, завтрак» баронесса нагнулась и извлекла из-под сиденья большую корзинку, полную снеди. «Прошу». Взяв себе пару кусочков сыра, Рэй отстраненно смотрела из-за занавески на дорогу. Ей всегда нравилось путешествовать, идти и ехать куда-то. Это умиротворяло ее душу и позволяло думать, будучи наедине с собой. А это, к сожалению, было редкостью для жительницы Радуги. Карета мирно раскачивалась, и спустя полчаса Гелена и Бета мирно спали. Гелена устроилась сидя, а более юная Бета положила голову ей на колени. «Новички?» — тихо поинтересовалась Дайна, кивая на девушек. Рэй посмотрела на девушку и пожала плечами. «Не то чтобы. Просто характеры такие. Но жалоб на них пока не было, а значит, должны взять себя в руки. Или припугнуть их. Не стоит. Так даже правдоподобнее», — задумчиво ответила баронесса. «Вы совсем не хотите спать?» «Хочу. Но в дороге все равно не получается. Я городской житель». «Понятно». «А вы?» – поинтересовалась Рей, хотя и знала ответ. «О, я люблю горы», – счастливо рассмеялась баронесса, припоминая последний поход. «Тогда вам повезло. На территории княжества есть горы». «Я знаю. Мы там и познакомились с Аароном». «Ясно», – отрезала Рей. Подробности личной жизни нанимателей девушка предпочитала оставлять за пределами собственной памяти. Это решало множество проблем и предотвращало в дальнейшем контакты с тайным отделом. «Тебе не интересно? «Не хочу, чтобы вы потом раскаялись в собственной откровенности», – честно ответила девушка. «Это сейчас вам хочется поделиться, а что будет после?» «Не будем создавать прецеденты для неблагоприятного развития событий. Сейчас вы можете наговорить лишнее. Будет лучше, если мы узнаем официальную версию». «Ты права». «Спасибо, что позволяете откровенность», — поблагодарила Рэй, но, поймав недоуменный взгляд Дайны, пояснила. «Не все наниматели позволяют говорить откровенно, некоторые вообще не терпят противоречий». «Они глупы», — рассмеялась баронесса. «С подчиненными лучше договариваться, нежели угрожать. Тогда вероятность хорошего выполнения своих обязанностей будет больше», — согласна. Таким образом, исчерпав тему, они закончили беседу. Рэй снова отвернулась к окну. Ландшафт еще не сменился, но дорога претерпела изменения. Теперь здесь могли разъехаться три экипажа, и каждую версту венчал особый столб. Ночью на его вершине загоралось яркое алое пламя, чтобы путешественники не пропустили свой поворот. На остальных же столбиках, поставленных через каждые 10 метров, загорались тусклые огоньки, чтобы не слепить лакеев. Но сейчас под ярким весенним солнцем ничего этого не было. Только обсыхало темное после дождя дерево, да пахло хвоей из окружающего тракт леса. Перед ними ехала карета барона, а позади несколько слуг, которые должны были обеспечить господам комфортное путешествие. К вечеру они достигли Приера, небольшого провинциального городка, который по сравнению с Верселем мог вполне претендовать на звание столицы региона. В Приере было целых три станции, две гостиницы, четыре трактира, почта, лавка сувениров и часы на главной площади. Кроме того, мэр собирался построить музей-город, в котором бы хранилась летопись с подробным рассказом о всех именитых путниках, посетивших сие место. А учитывая его выгодное торговое положение, проездом здесь было немало великих людей, и не очень. «Выходим!» — бодрый голос барона, легко соскочившего на землю пронёсся по площадке перед самым дорогим трактиром, заставив спящих девушек вздрогнуть и подорваться с места прежде, чем мозг сообразил, где они находятся. Выбравшись из кареты, последний выходил Рей, аккуратно засовывая куклу в карман плаща, девушки прошли внутрь трактира, где, следуя указаниям барона, расселись по комнатам. Эту ночь Рей предстояло провести в компании Гелены, Бета же должна была лучше познакомиться с Дайной. К ужину никто из них не спустился. Гелена, выспавшаяся за день, разминалась, чтобы не утратить физическую форму. Да и есть после шести было выше ее сил. А потому, едва закончив заниматься и искупавшись, она ушла ознакомиться с архитектурой города, обещая вернуться через час. Рэй ласково ей улыбнулась и благословила на подвиги при условии, что та принесет ей подставку для книг из лавки сувениров. Гелена пообещала и рей с чистой совестью отпустила ее в город зная что в местной лавке подставок никогда не было а значит вместо глупостей все таки гелена была ответственной коллега будет заниматься поисками а если найдет что ж ей все равно когда нибудь подставка пригодится бета с дайной заказали ужин в комнату а рей рей ушла на городскую площадь ей всегда нравилось смотреть на людей а вечером особенно В мягком полумраке, что окутывал город, все приобретало сказочные черты. А люди становились не просто людьми. Проявлялась их суть. У кого-то были милые существа, а у кого-то настоящие монстры, которые пользовались опускавшимся мраком, чтобы скрывать свою суть. Девушка не желает познакомиться? Неприятный хриплый голос за спиной Рэй заставил обернуться. «Не желает», — согласилась Рэй и вернулась к прежнему занятию. Невысокий и грубо сложенный мужчина средних лет с сильным амбре не вызвал у нее ничего, кроме отвращения. «А я и заплатить могу», — не отставал тот. «Хорошо». Рей встала на цыпочки и заглянула ему в глаза. «Отправляйся в храм и отдай священнику все деньги, что взял с собой». Заметив, как стекленеют глаза мужчины, рейня недовольно прикусила губу. Беднягу заклинали не в первый раз, и если он подошел к ней не по своей воле, Девушка быстро оглянулась, выискивая следы, и ушла, ничего не обнаружив. За ней никто не пошёл, и Ирея облегчённо вздохнула, дав себе зарок воздержаться от подобных прогулок до конца лета. Всё же на работе она не могла позволить себе роскошь исчезнуть, случить что-то незапланированное. Грустная Елена вернулась спустя полчаса, извинилась за невыполненное задание и рухнула в постель, только дождавшись, пока соседка по комнате уснёт. Рэй позволила Француазе покинуть карман и перебраться с ее помощью на кровать. Надев пижаму, девушка тоже юркнула под одеяло, отключаясь от реальности. франсуаза же привычно улеглась ей под бок, всю ночь присматривая за хозяйкой. К завтраку их разбудили с рассветом. Девушка-служанка, поминутно кланяясь и извиняясь, помогла им встать и одеться. Если Рэй просто отмахнулась, Гелена предпочитала пользоваться всеми благами своего положения а потому даже волосы сама заплетать не изволила. Правда, услышав неодобрительное фырканье Франсуазы, которое она приняла за недовольство Рэй, девушка пообещала, что впредь будет скромнее. Рэй только пожала плечами. Ей было абсолютно все равно. Быстро заплетая косу, натянув свое серое платье с зеленой лентой и перекинув через руку плащ, где в кармане уже устроилась кукла, Рэй спустилась вниз. Здесь уже собрались почти все, опаздывали только Бетта и Гелена. Барон взглянул на часы и одобрительно кивнул Рей, заставив ее улыбнуться в ответ. Дайна жестами подозвала Рей к себе, и девушка заняла место по соседству с баронессой. Как спалось? Тихо поинтересовалась Рей. Замечательно. Она прекрасная соседка, улыбнулась Дайна и приветливо помахала спускающейся Бетти. Та улыбнулась в ответ и заняла место по левую руку от баронессы. А где Гелена? Приводит себя в порядок. «Обещала спуститься через несколько минут», — ответила вместо Рэй Бетта и пояснила. «Я заходила к ней по дороге». «Ясно. Отправляемся через четверть часа». «Опоздавшие остаются без завтрака», — оповестил всех барон. Быстро расправившись с едой, Рэй вышла на улицу, предпочитая подышать свежим воздухом. Встретившись по пути с Геленой, тихо посоветовала той взять еды с собой. Рэй посчитала, что еда займет у коллеги более пяти отведенных бароном минут. Прогуливаясь во дворике, Рэй поняла, что они далеко не единственные постояльцы, пожелавшие отправиться в дорогу ранним утром. Неподалеку также седлали лошадей. Вот только лошади. Рэй невольно залюбовалась. Нет, наверняка кто-то едет верхом. Впрягать такую прелесть в экипаж. Дикость. Леди нравятся лошадки. Приятный мужской голос раздался позади, заставив девушку тут же войти в роль и испуганно вскрикнуть. Потом поднять огромное от испуга глаза на блондина, что буквально подкрался сзади, и попенять. «Вы меня напугали!» «Простите, незнакомец поклонился. Хотите посмотреть поближе?» Рей очень хотелось, но она обернулась и, заметив, что их собственные лошади уже оседланы, с грустью отказалась. «Простите, милорд, но мне уже пора». Она присела в реверансе и быстро убежала к своим. Лорд Эскель только усмехнулся. Хорошая девочка. Интересная. Вчера, ни капли не боясь, отправила его подчиненного в храм, что тот, к удивлению лорда, выполнил. А сегодня так испугалось его присутствие. Дождавшись, пока компания, в которой была девочка, уедет, лорд подошел к трактирщику и за два золотых узнал, кто были те люди, что только что покинули гостеприимные стены заведения. Имя барона Гвельского заставило эскеля усмехнуться. Что ж. Он и так собирался на свадьбу, а явиться на пару дней раньше, друг вряд ли откажет ему в удовольствии погостить подольше.